В самом деле, чрезвычайно странно. Место совершенно гладкое, как будто только что выпеченный блин. Вот видите. Да, до да невероятности ровное. Ну вот, вот, вот. Вот видите, ну вот, что вы теперь будете спорить. Видите сами, что нельзя не напечатать. Я... Вам буду особенно благодарен. Нет, особенно благодарен. И, и, вот. и очень рад, что этот случай доставил мне удовольствие с вами познакомиться. Напечатать-то, конечно, дело небольшое, только я не предвижу в этом никакой для вас выгоды. То есть, как? Если уж хотите то отдайте тому, кто имеет искусное перо, описать как редкое произведение натуры да? и напечатать эту статейку в Северной Пчеле У -у -у -у -у -у. для пользы юношества или там для общего любопытства. У -у -у -у -у. Мне право очень прискорбно, что с вами случился такой анекдот. Не угодно ли вам а, понюхать табачку? Что? Понюхать табачку. Это разбивает головные боли и печальные расположения. Я, я, я не понимаю, как вы находите место шутком Разве вы не видите, что у меня именно нет того, чем бы я мог понюхать, чтобы черт побрал ваш табак? волёв приехал домой едва слыша под собою ноги были уже сумерки вошедший в свою комнату майор усталый и печальный бросился в кресло и наконец после нескольких вздохов сказал а Боже мой, боже мой, за что же это такое несчастье? Будь я без руки или без ноги, всё бы это лучше. Ну, будь я без ушей, скверно, скверно, однако всё же сноснее, но ведь без носа носа человек черт знает что птица не птица <реж> гражданин не гражданин просто возьми да и вышварди за окошко <режит> и пусть буш на войне отрубили или на дуэли или ну, сам был бы причиной но ведь пропал <режит> ни за что не просто Так пропал, не закроешь Где зеркало? Ой-ой-ой, какой пасквильный вид. Нет, непонятно, точно непонятно. Ну, если бы пропала пуговица, серебряная ложка, часы или что-нибудь подобное, но пропасть? И кому пропасть? И притом на собственной квартире. а а предполагаю что виною этого никто другой, как штаб-офицерша поточно. Ага, она желает, чтобы я женился на её дочери, а я потихоньку отчалился своими комплиментами, сказал, что ещё молод, что нужно мне послужить лет пяток, чтобы уж ровно было мне 42 года. Ага, вот-вот-вот. Она, штаб-офицерша, верно измщение, решилась меня испортить. Ага и наняла для этого каких-нибудь колдовок, пап. Барин! Барин! А, барин! Ай, ну, чего тебе? Чего? Там... Там этот... Э, Кто этот? Ну? Квар квартальный. Что? Квартальный. Квартальный? Да, вас спрашивает. Ч -ч -ч -ч. Войдите. <связывая> здесь ли живёт коллегский ассесар Ковалёв? Майор Ковалёв здесь. Вы изволили затерять нос свой? <связывая> да, так точно. Он теперь найден. А -а -а! Что вы говорите? Где Где? Каким образом? Странным случаем. Его перехватили почти на дороге. Он уже садился в дилежанс и хотел уехать в Ригу. И паспорт был давно уже написан на имя одного чиновника. И странно то, что я сам... Принял его сначала за господина. Но, к счастью, у меня были со мной очки, и я тотчас же увидел, что это нос. нос! нос! нос! Ведь я близорук, да? и если вы встанете передо мной, то я вижу только что у вас лицо, но не носа, не ни бороды, ничего не замечаю. Моя тёща, то есть мать жены моей, тоже ничего не видит. Не видит? Ничего. ничего. -яй -яй -яй -яй. -яй -яй. Где же он? Где? Я сейчас побегу. Не беспокойтесь, не беспокойтесь. Я, знаю что он вам нужен, принёс его с собой. И странно то, что э, главный участник в этом деле есть мошенник, цирульник на Вознесенской улице, цирульник. который сидит теперь на съезде. Да, да, да, да. И я давно подозревал его э, в пьянстве да. и воровстве. Нос ваш, вот, совершенно, совершенно такой, как был. Ой. Ой, ох, он, точно он. Я вас прошу, откушать сегодня со мной чашечку чая. Да, почёл бы за большую приятность, но никак не могу. Ну, как же? Мне нужно заехать отсюда в смирительный дом. Очень... Большая поднялась дороговизна ага. на все припасы. Ага, ага. У меня в доме живёт и тёща, ага. то есть мать моей Дени, жены. Дени. И дети. Ага. Старший особенно подаёт большие надежды. Ага. Очень умный мальчик. Ага. Но средств, средств. средств для воспитания совершенно нет. нет. Никаких. Ага. Ага, нет, понимаю. Вот тогда вам си, ага, си синьенькая. Синьенькая. Прям много. Вот тогда обязан. Так. Нет, и не учись, чайный. Погоди, что вы говорите? Так, так. Ой, вон. Ну он, точно он, ну Вот вот и прыщик на левой стороне, вскочивший вчерашнего дня. А что? А что, если он не пристанет? Ай-ай-ай, не приклеивается. Ну, ну, ну голубчик, ну, голубчик, ну, полезай, полезай, ну, дурак, ну, ну. Ап! Ай -ай -ай -ай -ай. падает. Аж. Неужели не прирастёт?